Глава 44 Любопытная ситуация Хейвен. Ух, я была зла. Ну что за отвратительная мерзость эта графиня Уссурия? Ты посмотри, поганка, какая, пришла, и давай тут сразу своим титулом тыкать. Успокойся, это непрофессионально. Женщина к тебе за помощью пришла, а ты о другом думаешь. Да пусть катится эта девица ко всем чертям. Больно надо думать еще о ней. Успокаивала я себя. Не стесняйтесь, улыбнулась я, скрывая остатки раздражения после общения с неадекватной особой. Что у вас случилось? Пока мы шли до лечебницы, я сканировала тело этой женщины, но не обнаружила там ничего такого, от отчего стоило бы поднимать панику. Ваша светлость, возможно, вы разозлитесь, что я пришла к вам со своими подозрениями, а не с чем-то серьезным, угрожающим жизни, хотя над моим сыном действительно нависла беда. Она всхлипнула и замолчала, смотря в пол. «Пока мало что понятно», — кивнула я. «Но вы продолжайте, пожалуйста». Несколько дней назад Малир пришел к какой-то странной, уставшей, едва переставляя ноги. Под его глазами залегли черные круги, словно... Словно кто-то выкачал из него часть жизненной силы. Послышался голос Хаса, который стоял за моей спиной, вышедший из портала. «Вот я тоже об этом подумала, лорд». Снова всхлипнула демоница. Стала спрашивать у него, но он грубит, а то его вовсе угрожает расправой, если я от него не отстану. А он никогда так со мной не разговаривал. Всегда был вежлив, обходителен, боялся меня обидеть. Я ведь одна его растила. По её щекам потекли крупные слезы. Вчера я обнаружила его на крыльце нашего дома, он лежал без сознания. Я пытаюсь разобраться, что происходит, но он злится, рычит на меня». «Пожалуйста, помогите моему мальчику. Я готова на все, что угодно. Малир еще молод, он жизни толком и не видел, работает в кузнице». Похоже, какая-то колдовка решила его прибрать к своим рукам. Хмыкнул Ней, пока я обдумывала все услышанное. Я пыталась рассказать свои догадки страже, но они посмеялись надо мной. Всхлипнула женщина, скромно сидя на краешке стула. «Надо бы посмотреть на него». Произнесла я, чувствуя что-то неладное во всей этой ситуации. «Так давай посмотрим, только Чендера с собой брать не будем, пусть здесь остается. Внимание слишком много привлечет такой пес. Охрану бы с собой взять, мало ли. Мы ведь отправляемся на окраину города, я прав?» Посмотрел Ней на женщину, которая тут же закивала, подтверждая его слова. «Ты у меня сам как охрана», — отмахнулась я. «Да и не думаю, что случится нечто ужасное» а сама про себя добавила, что я тоже кое-что умею. Защитить себя вполне смогу. Спустя 15 минут, после того, как я оповестила двух девушек Эксандра о том, что они наняты, мы выходили возле одноэтажных неприметных домишек. Серые, невзрачные, но хоть не заваливающиеся на бок, и это главное. Не стоит говорить, что наше появление не осталось незамеченным, стало неуютно от пристальных взглядов. Пусть на мне и было скромненькое платье, но все же женщины, которые проходили мимо, были одеты в разы проще. А про хасы который стоял в камзоле, расшитом серебряными нитями, так я вообще молчу. Женщина, чувствуя неловкость, как и мы, указала на нужный дом. Не откладывая дело в долгий ящик, я направилась вперед, чувствуя, как инкуб следует за мной незримой тенью. «Я не буду заходить с вами», — тихо произнесла женщина. Не хочу, чтобы он снова злился. Подожду вас снаружи». Я пыталась понять ее, но выходила с трудом. Все-таки пока сам не побываешь в чужой шкуре, судить о чем-то очень сложно. Вздохнув, толкнула дверь кузницы, попадая в темную комнату с полыхающей печью. Жар ударил в лицо, а носа коснулся запах чего-то затхлого и горелого. «Здравствуйте. Вы что-то хотели?» «Перед нами предстал молодой парень в кожаном фартуке, надетом на голый торс. Пока Ней заговаривал ему зубы, я скользила по нему взглядом, пытаясь найти хоть что-то. «Даже не знаю, получится ли. Донеслось до меня». «А почему, собственно, не получится?» — продолжал Нейхас. «В конце концов, это отличная возможность заработать неплохую сумму денег». «Боюсь не оправдать ваших ожиданий». «Одно я точно могла сказать». Парень был сильно истощен. От него веяло чудовищной слабостью. Миг, и он пошатнулся, хватаясь за металлическую столешницу. «С вами все хорошо?» — спросила я, вглядываясь в его изможденные черты лица. «Да», — посмотрел на меня демон, «просто немного устал». И я переглянулась с Нейхасом, ведь мы оба ощутили ложь в его словах. «А давайте мы вам покажем, где именно будет находиться кованная скульптура». Кашлянул Ней, и я поняла, что он что-то задумал. «Это займет от силы минут двадцать». Парень сомневался, так и продолжая держаться за столешницу пальцами. «Если это недолго, то...» «Давайте», — кивнул он. «Только рубашку накинул Мы вышли в саду лечебницы. Маму этого бедолаги оставили возле кузницы, чтобы избежать конфликтных ситуаций. Света дня позволил тщательнее рассмотреть парня, и выводы, которые мне удалось сделать, были не самыми утешительными. «Его словно кто-то пьет», — шепнул мне Ней, пока бедолага оглядывал территорию. Кожа молодого демона имела сероватый оттенок, со стороны он походил на живой и сушеный труп. Он передвигался тяжело, словно каждый шаг для него давался с огромным трудом. «Ней, я не могу отпустить его. Мое сердце разрывалось в клочья. Мне было так жаль Малира». «Но и удержать его здесь мы не можем, милая», — тихо ответил Инкуб, следя взглядом за парнем. «Я не нашла на нем никаких следов. Печально произнесла я. Вообще ничего, словно нить оборвана, понимаешь?» «И это плохо. Раз ты не видишь болезни, значит, его точно кто-то пьет. Сто процентов». А вот кто именно, нам нужно узнать как можно скорее. Или он просто отдаст душу богам, а этот тварь перекинется на кого-то другого».